вот в бой 60 моторизованной дивизии после смены ее 305-й пехотной дивизии и вот в бой двух панцер-гренадерских полков 29-й моторизованной дивизии. Третий вариант – передача группой армий четырех саперных батальонов в распоряжение шестой армии. Начальник штаба армии отвечает, что третий вариант более желателен, чем второй.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 Операция получила кодовое наименование «Хубертус», начало которой предварительно назначался на 10 ноября. Главной ударой силы наступления должна была стать сотая егерская дивизия, усиленная всеми пятью прибывшими саперными батальонами, а также сильной артиллерийской группировкой.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 Поэтому в дискуссию по данному вопросу включился Цейтслер, начальник генерального штаба. Цейтслер был готов похлопотать перед фюрером, но просил ответить на следующие вопросы. Когда можно начать наступление на химический завод и все ли уже готово для него? Можно ли начинать сейчас наступление на район у заводов? Какие причины говорят о том, что нужно первоначально наступать на химический завод? На первые два вопроса Паульс ответил нейтрально. Наступление на химический завод может быть осуществлено, как и предполагается, 10 ноября. Наступление на районы к востоку от стольтейного завода и орудийной фабрики может также быть существенно осуществлено. 10 ноября. Наступление на эти объекты раньше срока не представляется возможным, так как силы пехоты и тяжелого оружия уже начали перегруппировку для нападения на химический завод и должны быть остановлены. Ответ на третий вопрос начинался словами «У меня нет причин возражать против плана, предложенного фюрером». Однако далее командующий 6-й армией обращал внимание на то, что комбинат «Лазурь» является самым сложным объектом для атаки в Сталинграде. Соответственно, проведение каких-либо операций, приносящих потери и снижающих ударные возможности войск, поскольку их уже не хватает на штурм химического завода. Однако эти очевидные аргументы не были услышаны, и ответ Гитлера был однозначным. Фюрер приказал возобновить наступление в Сталинграде с целью захвата химической фабрики «Лазурь» и обоих участков, еще удерживаемых противником восточнее металлургического и оружейного заводов. В первую очередь занять участки на берегу Волги, после этого наступать на химическую фабрику. В итоге 51-й АК получает из штаба армии извещение, что операция «Хубертус» откладывается. Вместо него начинается достаточно спешное планирование новой операции. По первоначальному плану предлагалось осуществить две атаки. Одну на цех с Мартеновской печью на заводе «Красный Октябрь» силами группы «Шверина», вторую на берег Волги к востоку от «Баррикад» силами 305-й ПД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 ротами, набранными из разных дивизий 6-й армии, 5 прибывшими саперными батальонами, двумя дивизионами штурмовых орудий с новыми САУ-ССИГ-33, танковой ротой из 14-й ТД. Нельзя не отметить, что в образе состояния дивизии 6-й армии от 9 ноября и 305-я и 389-я ПД – получили оценку дивизия пригодна для обороны. Оба соединения были шестибатальонного. Оба соединения были шестибатальонного состава. Главный удар в наступлении должна была наносить 305-я пехотная дивизия, получившая в качестве средства усиления три прибывших саперных батальона. Вспомогательный удар наносила 389-я ПД. Утверждая план наступления 51-го корпуса, Паульс сказал, «Потребуется скорейшая перегруппировка войск для наступления на химическую фабрику «Лазурь». Прибывшие саперные батальоны проходили дополнительное обучение в «Калаче».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 344-й СП, людей 207, винтовок 185, станковых пулеметов 2, ППШ-22, минометов 7, ПТР-4, РП-2, 650-й СП, людей 167, винтовок 137, танковых пулеметов 2, ППШ-28, минометов 7, ПТР-2, РП-3. 768 СП людей 117 винтовок 95 ППШ 22 РП3 ПТР3 ДШК1 мин минометов 7 орудий 45 мм 1 118 гвардейская СП людей 145 винтовок 95 ППШ 26 ПТР3 РП2 минометов один. Состояние частей дивизии ИИ Людникова прямо скажем, не впечатляет. Полки располагались совершенно ничтожным количеством станковых пулеметов. Наступление 6-й армии, начальник штаба 62-й армии Н.И. Крылов вспоминал: "В 6:00 утра 11 ноября на нашей позиции обрушился такой артиллерийский огонь, которого не бывало"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 Развалины завода, многочисленные стальные детали, заготовки для орудийных стволов, тавровые балки превращали его в местность непроходимую для танков. Поэтому логично, что атаки на позиции ИИ Людникова последовали севернее и южнее завода баррикады. Главный удар пришёлся по стыку 95-й СД Горишного и 138-й СД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 были уничтожены в результате прямых попаданий. Краегольным камнем обороны 138-й СТ на этом участке стало здание заводоуправления «Баррикад», проходившее у немцев как дом комиссаров, а в документах 138-й СТ как П-образный дом.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 В ЖБД-138 СТ относительно его судьбы имеется достаточно красноречивая запись. Полк уничтожен. Вышло семь человек с тяжело раненым командиром полка полковником Колобавниковым. Даже без учета раздавленного паровым катком немецкого наступления 118-го гвардейского СП Потери 138 СТ можно оценивать как весьма тяжёлые: 46 убитых, 281 раненый, два пропавших без вести. По существу было выбито около третьей состава, находившегося на правом берегу Волги. Сокрушение 138 СТ одним ударом не состоялось. Командир 51 АК Зедлиц Докладывал, атака обеих дивизий была остановлена в результате жестокого и упорного сопротивления противника. Относительно успех первого дня боев довольно дорого обошелся немцам. 389 ПД со средствами усиления потеряла 48 человек убитыми, 152 ранеными и сразу 180 человек пропавшими без вести. 305-я ПД со средствами усиления потеряла 13 человек убитыми и 119 ранеными. Командование 62-й армии попыталось удержать позиции рокировкой на участок прорыва противника батальона 92-й стрелковой бригады. 208 человек из состава батальона прибыли к 18-20 12 ноября. 241-й полк к тому моменту насчитывал 40-50 человек, потеряв за два боя, потеряв за 2 дня боёв до 90% своего состава. 12 ноября немцами была взята пауза, а 13 ноября наступление продолжилось. К 12-15 13 ноября 294-й батальон вышел к Волге в районе так называемой бензобаков. Однако главным достижением 13 ноября для немцев стал успешный штурм завода управления баррикад, дом комиссаров, П-образный дом. Во второй половине дня 13 ноября к заводу управлению были подтянуты остатки приданной 305-й ПД танковой роты из 14 ТД. Три новых САУ СИГ-33, И несколько штурм Гешуцев 245-го дивизиона штурмовых орудий. Они открыли огонь по верхним этажам здания. Как указывалось в ЖБД-138 СД, огонь оказался достаточно результативным. противником дом был взорван с верхних этажей и подножен. И подожжен.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 Так как утверждается в истории 305-й ПД, саперы 50-го саперного батальона применяли лестницы, чтобы забраться в окна на втором этаже. Овладев вторым этажом, немецкие саперы стали подрывать перекрытие и забрасывать защитников дома гранатами, поджигать помещение на первом этаже огнеметами, сбрасывать вниз канистры с бензином. Остатки гарнизона в количестве 10 человек, в большинстве раненые и обожженные, оставили свою крепость. Потери 138 СД составили 21 человек убитыми, 91 – ранеными, 33 человека по другим причинам. Положение стиснутых на ограниченном пространстве остатков подразделений ИИ Людникова было крайне тяжелым.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 работы их сброшено 13 посылок. Из них восемь с продуктами получены нами. Остальные упали на территорию, занятую противником и в реку Волга. На острове Людникова по состоянию на 17 ноября отсутствовали патроны к ППШ, мины, гранаты, перевязочный материал. Заряда батарей для рации оставались на 2-3 часа работы.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 на пятачок, занимаемый ее подразделениями, попала меньшая часть сброшенного. Тем не менее, упорное сопротивление дивизии ИИ Людникова означало, что запланированное немцами наступление на химкомбинат Лазурь откладывается на неопределенный срок. Даже если бы оборона острова Людникова в одночасье рухнула, шестой армии требовалось бы ещё время на восстановление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 К Людникову пробились бронекатера номер 12, номер 13 под огневым прикрытием БКА-61 и доставили 9 тонн грузов. Эвакуировали 155 раненых. К 20 ноября 1942 года численность соединения 62-й армии характеризовалась следующими цифрами. 13-я гвардейская стрелковая дивизия пять тысяч двести человек тридцать седьмая гвардейская стрелковая дивизия две человек тридцать девятая гвардейская стрелковая дивизия две человек тридцать пятая стрелковая дивизия четыре человек девяносто пятая стрелковая дивизия две человек сто двенадцатая стрелковая дивизия шестьсот человек 138-я стрелковая дивизия. 1673 человека. 193-я стрелковая дивизия. 1734 человека. 384-я стрелковая дивизия. 4606 человек 308-я стрелковая дивизия. 1727 человек 42-я стрелковая бригада. 294 человека. 92-я стрелковая бригада – 3637 человек, 115-я стрелковая бригада – 271 человек, 124-я стрелковая бригада – 2896 человек, 149-я стрелковая бригада – 848 человек. Некоторые соединения из этого списка – 37-я гвардейская, 308-я дивизии – были вследствие истощения сил выведены с правого берега Волги. Цифры по этим дивизиям – это большей частью численность подразделений боевого обеспечения, постоянно находившегося на левом берегу Волги. В условиях, когда дивизии и бригады были плотно прижаты к берегу Волги, значительная часть их подразделений была вне Сталинграда. Так, на 18 ноября 1942 года в 13-й гвардейской стрелковой дивизии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 Несмотря на то, что советские войска после более чем двухмесячных боев продолжали удерживать позиции в Сталинграде, немецкое командование смотрело в будущее с оптимизмом. 17 ноября последовал приказ Гитлера, который Паульс оттранслировал своим подчиненным до командира полка включительно. Трудности сражения под Сталинградом и снижение боевой мощи мне известны, но сейчас трудности для русских при Ледоходе на Волге еще больше. Если мы сейчас используем этот отрезок времени, то мы впоследствии сохраним больше своей крови. Поэтому я жду от командования еще раз с присущей ему энергией и войска еще раз с присущей им удалью сделать все, чтобы по крайней мере у артиллерийского завода и у металлургического завода прорваться к Волге и захватить эти районы. ВВС и артиллерия должны сделать все, что в их силах, чтобы подготовить и поддержать это наступление. Действительно, с наступлением холодов и началом ледостава на Волге возможности удержания оставшихся островков сопротивления в городе неумолимо сокращались. В журнале боевых действий Сталинградского фронта 13 ноября 1942 года появляется тревожная запись. Войска 62-й армии ведут напряженные бои в очень тяжелых условиях управления и общения с левым берегом реки Волга. С появлением сала на Волге снабжение продовольствием, боеприпасами, перевозки и пополнения проходят исключительно напряженно, а с учетом воздействия огня противника и его авиации положение с переправами становится близко к катастрофическому. Переправочные средства несут потери до 30-40%, а бронекатера – около 60%. Нет сомнений, что если бы не началось контрнаступление, у немцев были бы все шансы ликвидировать оставшиеся в Сталинграде очаги сопротивления до середины декабря 1942 года. Но сделать им это не дали. Уже вовсю шла перегруппировка войск,